Двигаться приходилось почти вплавь. Кто жил в северных областях России, тот знает, что такое мартовские сугробы в лесу. Охотник, например, без лыж сюда шагу не делает. Между прочим, заготавливать дрова в еловом лесу в это время года, то есть по большому снегу, может только неразумное начальство. Об этом я подумал, когда оббил снежно-ледяной лапник вокруг ствола, с трудом пробравшись к небольшой лунке в снегу, к древесному комлю. Снег был довольно слеглый, его сначала приходилось отковыривать мелкими ковыригами и ломтями, а потом уже грести на отмашку. Скоро я упарился, так как был хиловат и быстро утомлялся. Не успел отставить лопату в сторону, как длиннорукий и костистый верзилом молча протянул мне топор. Следовало подрубать комель с таким расчетом, чтобы при подпиле дерево пошло точно на свободное пространство вырубки. Пожалуй, если бы я был сильным человеком или хотя бы хорошо тренированным, то я по простоте душевной взял бы у напарника топор без слова и начал бы подруб. Но я был слишком худосочен, к тому же утомился с лопатой, вспотел. Я сдвинул ушанку на затылок, как это делал бригадир Лазарев, И с удивлением посмотрел на Верзилу. Он меня чем-то поразил в самую душу, прямо говоря. — Давно сидишь? — спросил я. Отчаянная смелость проснулась во мне, вероятно, от того, что где-то в подсознании моем ворохнулось тюремное напутствие учителя Виноградова. Никогда не мой за другого пол, только при строгой очередности. — Только прибыл, — сказал Верзила, все еще протягивая мне топорище. — Но если прибыл, то давай делай подруб. Вот с этой стороны я показал ботинком, с какой стороны надо подрубать комель. — А ты ушлый, — подумав, сказал Детина, и даже не улыбнулся. — Чего ж тут ушло Если хочешь, под другой елкой сменимся, ты будешь снег раскидывать, я подрубать. А на чужом горбу не надо. Наши долгие переговоры заметил отца не бригадир и погрозил толстой палкой, которая служила ему и дрыном, и метром с зарубками. Детина понял его намек, склонился над елкой и начал делать подруб. Я стоял рядом с двуручной пилой и переводил дух. День только начинался. К концу смены снег на весь перекопан, засеян хвойными лапами, повсюду кучей древесного хлама. На месте старого кострища горят смолистые сучья, и от жарко вспыхивающего промороженного лапника стелится над снегами душистый горьковато-сладкий дым, который на всю жизнь мне запомнится, как запах зимнего лесоповала. И мы, полностью вымолоченные тяжелой вознёй в этих снегах, хвойной а обеселенно теснимся вокруг костра, протягивая к огню брезентовые рукавицы, от которых идёт пар, выставляем поочерёдные, прогреваем обувь, жмуримся и молчим в ожидании съёма с работы. Кажется, что сил нет даже на то, чтобы как-нибудь добраться до зоны, получить еду, поскорее выстелиться на нарах и отдохнуть. Кто-то успокаивает, мол, такая усталость на первый раз, после бессонной ночи, а потом, мол, обыкнем. Но успокоения нет, потому что дров-то мы заготовили прискорбно мало, куба по полтора-два на нос. Даже сильный колымчанин Камышанов нарубил не больше трех кубометров она сверзила и говорить нечего. Он завзятый лодырь, я слабосильно ее какая с нас работа. Да при таком лесе никто не в состоянии выполнить фантастически высокую, несправедливую норму. Ведь ельник тонкомерной кубатуры в нем мало, а лапника много, и обрубать его в глубоком снегу одно мучение. Потом стаскивать по снегу тоже веселое занятие, да при этом и всякую мелочь следовало вырубать попутно. Потому что кроме заготовки дров для зоны мы очищали лесосеку под будущие поля. Бригадир замерял своей палкой с зарубками нашу батуру бесстрастно, как будто и не удивляясь низкой выработки. Наверное, знал, что люди, пребывающие с этапов, к тому же проведшие несколько дней без движения, и не способны на большее. И не пенял, зная по собственному опыту, что такая принудительная, беспросветная работа с безнадежной нормой вызывает в каждом лишь злобу и отупение. Даже стрелки и те на пути к зоне шли медленно, не торопясь снесли свои винтовки, как будто и они тоже перемаялись за день. А подвели нашу бригаду почему-то не к центральной вахте, а к другой какой-то небольшой двери в зоне. Оказалось, к ШИЗО, то есть лагерному карцеру. «За невыполнение нормы ночевать всем в кондее сказал бригадир. «Пайку дадут пока что этапно из расчета 600 граммов, а через три дня, если не поднимем выработку, будет хуже». Возможно, многих такое известие удивило так же, как и меня. «Ведь мы старались, работали честно, из последних сил. За что же карцер?» Но никто ни о чем не спросил, не возразил. Только они опускали головы и покорно проходили в тонкую, узковатую дверь. «Меня у входа бригадир задержал и оттолкнул в сторонку. А ты погоди, пойдешь в барах сказал он. Один из стрелков отделился от четверки конвоя и велел мне идти к общей вахте. Сам тронулся следом. Потом я медленно брел по зоне и никак не мог понять, за что выпала мне такая милость — одному ночевать в клопином бараке. Никакой радости в душе не испытывал. Неужели это потому, что бригадир видел мою старательную работу через силу? Наконец-то, что я почти весь день таскал на пеле своего ленивого и подлого напарника Верзилу, который только руку держал на том конце поперечной пилы притворялся, что и он тоже таскает это зубчатое проклятое в сыром смолистым пропиле. В бараке заканчивалась обработка. Воняла хлорка или какой-то иной пакостью, потолок был густо выбелен свежегошенной известью, все нары забрызганы, Барахло наше свернуто в узлы, а сочленения вагонок были мокрые, их недавно шпарили кипятком. Дневальный кончал мыть пол, подсучив штаны и развозя шваброй воду из угла в угол. — В кондей пошли? — понятливо спросил он. — Да. Меня одного, бригадир. Отделил. Я чуть не оговорился, выделил. — Так ты ж малолетка, тебе восемнадцати нет. — сказал Дневальный, открыв мне причину, по которой я пока что не угодил в кондей. Порылся в своей тумбочке и достал для меня талоны на хлеб и баланду. Вот тут триста граммов вечерних и второй котел. Валяй за жратвой. Остальным будет по первому котлу, пожиже. Ноги мои подкашивались. Я с трудом сходил к кухне, выстоял в очереди у двух окошек за хлебом и баландой. Вернувшись с мигом, очистил котелок и сразу же, едва ли не замертво, упал на нары. Таким был первый рабочий день в лагере. Утомительный и почти что бессмысленный, потому что дрова для зимней топки надо готовить все же осенью, в крайнем случае по первому снегу. Вообще-то на эту тему и говорить как-то не хочется. Писатель Варлам Шаламов Выдержавший баснословно длительный срок в Колымской преисподней, говорит в своих записках, «Лагерь есть отрицательный опыт человечества. О нем писать и вспоминать не надо. Люди попросту не должны ничего знать об этих ужасах. Но сам почему-то пишет, или вернее писал до самой смерти и написал очень много правдивого, талантливого и полезного для людей» особенно ценного для будущих поколений, которым, в свою очередь, придется жить и искать какие-то менее тяжкие пути к постижению времени и самих себя. Странное дело. Есть тяга к воспоминаниям, неотступно преследует чувство необходимости такой работы, и в то же время в процессе воспоминаний все более настойчиво знабит некий внутренний протест, некий страх памяти, мешающий восстанавливать подробности прошлого. Больно вспоминать тяготы неволи, унижений, ожесточенности окружающих и какую-то безысходность, которая была написана на каждом лице зэка, особенно в дни войны. И тут мне подумалось, а зачем, собственно, в какой-то десятый, а может и тысячный раз после других свидетельств, Смаковать тяжкие подробности тех лет и тех условий жизни, ужас барачного произвола, гульбище блатных подонков, иногда кровавые, голод и пелагру военных лет, ведь все это уже хорошо известно, и прибавить к этим своего рода хрестоматийным подробностям нечто свое, исключительное, конкретное — Ух ты, Печорская, почти невозможно. Да и зачем? Колымские подробности, возможно, были страшнее и безысходнее хотя бы потому, что морозы там доходили до пятидесяти с лишним градусов, а люди жили за морем, то есть на краю света. А что я могу сказать еще про свои муки и страхи перед невыполнимой нормой в лесу, когда люди... Испытавшие еще до меня лямку общих подконвойных работ, говорят, просто и без обиняков. Зимний лесоповал — это гибель. Я собирался умирать уже на вторую-третью неделю в благословенном совхозе Ухта. Хотя, как уж говорилось, командировка-то в Ухт-Печлаге была не из самых худших. Не было в совхозе особого произвола. Часть зэков ходила без конвойна, жизнь как-то утряслась для многих, вошла в привычку и казалась настолько терпимой, что люди надеялись дотянуть и до конца срока, но только не на лесополвали. Здесь не на что было надеяться. После кондея многие подтянулись и стали вырабатывать чуть более 50% нормы что гарантировало их от кондея, но паёк при невыполнении нормы был вовсе голодный, на котором не протянешь и полугода. Я собирался умирать уже на вторую неделю, но судьба как-то еще хранила меня, да и время шло к весне. Даже и лагерные доходяги, как и серые воробушки, начали встряхиваться и чирикать. Однажды я сидел на куче хвои, переводя дух, пока мой напарник уже не верзил, а другой — курил. Я смотрел на верхушки елок, на текучие облака в северном, очень высоком и очень чужом небе, и как-то внутренне затаясь, мельком отгоняя в сторону мысли, все же раздумывал над непоправимостью своей судьбы. Я, кажется, уже начинал отчетливо понимать что сгубило ее напрочь до конца, попав в колею детских школьно-ученических представлений о жизни. Кто-то внедрил, вколотил в меня глупое убеждение и право называть вещи своими именами, открыто формулировать выводы. Мне это чем-то понравилось, увлекло. И вот я попал на эту психологическую приманку, как рыба на крючок. Эки, младенец! Люди-то не говорят пресловутой правды не потому, что они глупы или бесчестны. Нет, они помалковывают исключительно потому, что умны, что болтать о правде бесполезно, дурень. Говорение правды в нашем прекрасном обществе именуется болтовней, пойми раз и навсегда. И если эта болтовня опасна чем-либо для системы правления, то ты получаешь немедленно отметку за поведение. Уже не пять, как в школе, а шесть. А то и десять лет с такого вот лесоповала, чтобы не умничал, не воображал себе черт знает что. Тебе дали шесть лет такой жизни, такого лесоповала, Где ты не выдержишь и трех месяцев, ты ведь не готов к такой работе, в первую очередь физически, со своей тонкой костью и быстрой утомляемостью мышц. И ты попросту загнешься тут, как вздыхающий щенок под забором, и никто даже внимания не обратит, что третий от двери нары опустили, и в мире не достает крупного философа. Не возлагай вины на власть наследователей Денисова и Литмана. Я думаю, лучше над тем, как это тебя угораздило скатиться в эту канаву. Было в душе или на донышке сознания и некое возражение, некое упорство, готовность сопротивляться и выжить. Но я не хотел придавать никакого значения даже очень слабой надежде. Размышление мои прервал бригадир Лазарев. Он подсел рядом примя афорах зелёного лапника, закурил. И вдруг спросил, прижмурив от едки и самокрутки один глаз. — Слушай, зачем ты затаскиваешь тут почти новая пальтишка Протянул руку и попробовал на ощупь суконную полу, отвернутое на моем колене. Я почти не придал значения его словам, но спросил. — А как надо? — Телогрейку надо, бушлат, из коптерки. Развязнее будешь на работе, проще. Да и вольную вещь продать можно, горбушку подкрепить. Да кто купит -то? Размер. Воры на колесах и тени взяли. Я уж начал привыкать к жаргону, но жизнь осваивал слишком медленно. Я вечерком зайду, — сказал бригадир, и, крепко затянувшись, отвернулся от меня, будто не было никакого разговора. А замерял он нашу с напарником кубатуру почему-то без ругани, и сказал, что натянули мы больше пятидесяти пяти процентов, что прозвучало вроде похвалы. Вечером он пришел в наш барак, поговорил до порядка о чем-то с дневальным, потом как бы случайно нашел мою вагонку, присел на уголок матраца, еще раз потрогал рукав и на углу вагонки моего пальтишка и молча сунул мне в ладонь сложенную в четверо десятку, а пальтишка свернул и сунул под мышку Так я заберу. Завтра с подъемом зайду еще, сходим в коптерку, дадут новый бушлат Все же смотрел с со вниманием. Согласен ли? Немало, — робко спросил я, принимая от него червонец. Хотя по ему разбитому состоянию мне, откровенно говоря, было все равно, мало ли много. Лазарев был опытный жук. Он знал, вероятно, с давних пор, как себя чувствует всякий новичок-фраер в первые дни. В лагере деньги дороже, чем там. Кивнул он куда-то в сторону, имея в виду, вероятно, пространство за пределами зоны. — Это на целых 20 горбушек по 600 граммов. Сообрази. Месяц сытым быть. — Смотри, чтоб не вытащили соседи, припрячь. Он усмехнулся Я кивнул покорно и засунул свернутую купюру в подшитый в подкладке штанов потайной карман. Я еще не понимал, что бригадир дал мне, собственно, неразменную купюру. В зоне никто бы мне не дал девяти рублей сдачи, если бы я даже решил купить на толпучке у кухни две пайки хлеба. Скорее всего, у меня просто отмели бы деньги, да еще избили, если бы я надумал сопротивляться. Так вот и затягивает лагерь человека в замкнутый круг непонятных прав и обязанностей, из которых Нет выхода. Но мне все это как-то было неважно, несущественно. Не хватало сил на все эти тонкости отношений. Да и хлеб покупать я пока не собирался. Не в хлебе дело Спал я как мертвый, как бы радуясь тому, что расстался со своим школьным пальтишком, со своей наивностью. Но утренние обязанности заспать не мог. Продрал глаза одним из первых. Спустил босые ноги с нарк. И сразу же обнаружил пропажу ботинок. э Этого еще не хватало. Куда-то ботинки задевались. Виноват, сказал я Дневальному, который был обязан ночью бодрствовать и охранять наше барахло. Но он, конечно, спал с вечера до подъема. И теперь сопел в своем углу, наворачивая портянки. — Гляди лучше! — лениво зевнул он. — Да нету нигде, смотрел уж. Да вроде никто не уходил в барак. Короче, ботинки кто-то увел с концами. Когда зашел бригадир, я сидел на нарах, сгорбившись и обняв колени, и не знал, что мне делать. — Ну ладно, — сказал бригадир спокойно, когда узнал о пропаже ботинок. — Возьми у дневального бахилы до да коптерки. Надо ж успеть. Дневальный будто услышал... Кинул мне разбитые огромные кордовые ботинки ЧТЗ, в которых он обычно мыл пол. Это была странная и варварская обувь, изобретенная каким-то негодяем из ГУЛАГа, специально для издевательства над заключенными. В каждом таком ботинке, по весу не меньше двух килограммов, в ходьбе подошвы почти не гнутся. Ботинки хлыкают и растирают ноги. В такой обуви, как говорят, далеко не уйдешь, но именно ее ты и носит большинство заключенных, как мужчин, так и женщин. Неужели придется испытать и это? Коптерка была в углу зоны. Пожилой коптер с седыми усами и устало добродушным лицом выслушал моего бригадира, вынес из глубины помещения новый бушлат на мой рост и велел расписаться в ведомости. Я расписался, примерил обновку. Бушлат был мне свободен, ну и это хорошо. В морозы можно поддеть телогрейку, если дадут. — Алексей Иванович, — сказал бригадир, обращаясь к каптеру, — у него и ботинки ночью сперли. Записывай и обувь. — Пускай подбирает по ноге, — кивнул пожилой Алексей Иванович на груду новых ЧТЗ в ближнем углу. Ботинки вообще-то были разные по качеству. Корт попадался разной толщины и плотности, подошва у одного гибкая, у другого нет. Спешить не следовало, и я копался долго, перекидывая грудь ботинок. Они о чем-то поговорили. Потом Алексей Иванович сказал с усмешкой, глядя на мою хилую согбенную фигуру. «Как же это у него увели! Сам-то, небось, тоже в правах, то есть сам воришка, тоже мог украсть?» На что бригадир возразил с усмешкой. «Да нет, он из другой компании, у него пятьдесят восьмая. Молодой да ранний, прямо со школы. не босс сыну твоему ровесник». Тут Алексей Иванович вздохнул тяжко, видимо, помянув далекую свою семью, перебивавшуюся с хлеба на квас где-нибудь в колхозе. И вдруг, подойдя ближе, как бы заново рассмотрел мою унылую физиономию. «Какой у тебя номер-то?» — кивнул на окрученной портянке ногу. — Сороковой. — Тогда погоди. Это не ходовой размер. Может, подберем, что путное? Алексей Иванович вновь ушел в глубину коптерки за груду каких-то ящиков, бочек и мешков с овсянкой и вынес оттуда новые кожаные ботинки на кожемитовой подошве с металлическими заклепками. Ботинки были вообще-то грубые, рабочие, из толстой бычьей кожи, Те самые, что на воле выдавались лишь кочегаром при угольных топках до да рабочим камнетёсом, как спецодежда. Но в лагере, на общих работах, таким ботинком не было цены. Это была мечта работяги. Хотя бы потому, что бычья кожа была необычайно эластичная, хорошо впитывала дёготь при смазке и не пропускала воду, была тёплой в мороз. При хороших портянках можно не бояться обморожения. И главное — подошва не резиновая, а из хорошего кожзаменителя, гибкого и прочного. Это был подарок судьбы. Но состояние мое было столь подавленное. Лесоповал уж успел вытряхнуть из меня последние селенки и душевную крепость, а тут еще ночная кража. Я и хотел бы обрадоваться такому подарку со стороны незнакомого мне человека — Тоже лагерного мытаря, по-видимому, до да сил не хватило. И в глазах моих он не увидел ни радости, ни благодарности. Одно только удивление. — Носи, парень. — Спасибо, — тихо промямлил я. — Сорок первый, как раз на толстую портянку, — сказал Алексий Иванович. — Давно? — Из дома-то. — Да уж скоро год, — сказал я, натянув ботинки, соображая, как их шнуровать, если к каждому ботинку был прикреплен один короткий ремешок. — А в лагере? — Второй месяц. — То ты размяк, ты парень с непривычки. Не надо так, держаться надо. Не мать, отец домой ждут. — Отец тоже в лагере. — Да, это нынче не редкость «Судьба наша такая... А всё равно надо держаться!» — я кивнул головой. Возможно, я бы долго копался с этой странной шнуровкой в один ремешок, но бригадир напомнил, что надо спешить, скоро развод, и со смехом показал, как надо шнуровать такие ботинки. Вот и мелькнула та неясная причина, из-за которой меня всё же потянуло к воспоминаниям. В самом деле, если позади ничего доброго вспомнить бы не удавалось... Если бы там был один мрак, то зачем бы и вспоминать? Но и та немыслимо тяжелая и почти беспросветная жизнь оставалась жизнью. Потому что, несмотря на жесткую систему геноцида, все же не все погибли. Что-то оставалось еще в людях такое, что помогало сообщать терпеть выносить внешний административно-охранный гнёт. Было в душах ещё, значит, некое остаточное, может быть, и крошечное тепло и милосердие, которого так не людям нынче. Понадобились, видимо, ещё и война с её нечеловеческими мучениями и кровью, послевоенные голодовки и разоблачение культа, разочарование пресловутой целины, Брежневская всеохватная коррупция чтобы окончательно деморализовать общество чтобы в душах оборвались какие то насущные нити добра и совести а потом уж ничего не стоило смыть их ложью алкоголем повергнуть в тоску и распад что же делать собирать по крупицам растеряннное вспоминать оглядываться удивляться тому что мы еще живы